Очередь моя. Я не знаю почему, но вот последнее время я смотрю на тебя, и мне становится страшно. Ах, Асмик, Асмик, какая поэтесса в тебе гибнет, с какой чувствительной, тонкой душой. Привет, маэстро. Привет. Здравствуйте, Асмик. Здравствуй. Прими горячие поздравления от твоего покорнейшего слуги. По какому случаю? А вот и литературка. Доктор исторических наук Ашот Аразян. Проблемы современного востоковедения. Гениально. А, ну ладно, ладно, не поднимай опять шума Тиграна. Обычная статья. Ну что ты, Ашот Леонович, сегодня вся академия только о ней и говорит. Ну ладно, ладно. Я пойду к себе. Понимаю. аслонга вита Бревисест. «Наука бесконечна, а жизнь коротка». Проблемы современного востоковедения. Здесь что, агит-пункт или читальный зал? О, Марго. Будешь а... завтракать? Кофе, сестричка. Сейчас принесу. Литературная газета. Арслонга. Вита Бревис est. Чё? Я говорю, наука бесконечна, а жизнь коротка, ага. как говорили древние римляне. О, доктор исторических наук Ашота Розян. Проблемы современного востоковедения. Восходящая звезда. А что бывают и нисходящие звезды тоже? Бывают. Сверхнет на небосводе одном мгновении и тут же гаснет. А эта звезда еще долго будет сиять. И очень манит ее сияние, Тигранчик. Как вам сказать, Марго, настоящие блага жизни доступны мне настолько, насколько, скажем, ну, Лолита Торрес. Mm. В обоих случаях можешь любоваться ими лишь издали. А попробуй подойти поближе. Ткнешься носом об экраны иллюзии, и все пропало... Начиная все сначала. И долго собираетесь жертвовать носом? До тех пор, пока не стану настоящим футболистом. Футболистом? Пей кофе, Маргон. О, пойдем лучше пить в твою комнату. Говорят, мадам Бавари любила пить кофе на персидском ковре. Ну а Тиграна как футболиста мы оставим наедине с Лолитой Торос. Тигран футболист? А Да. О чем задумалась? О завтрашнем экзамене. А, предмет Айказа Галаджана. Ну, ничего страшного. Говорят, любовь побеждает все. Любовь? Я хочу сказать, вы любите историю средневековья, не так ли? Сколько раз просил, не переключайте телефон? А, Ануш, ты уже вернулся? Да. Ну, как дела? Хорошо. О, ха -ха, вспыльчивая. Только ли вспыльчивая. А еще что? А ты приглядись, поймешь. Ты что-то скрываешь? Говори. Ладно, не скрою от тебя. Но, прежде всего, скажи, ты все еще веришь этому свихнувшемуся народнику? Кому? Ну, этому Галаджану, или как его там? Галаджану? А почему я должен не верить своему научному сотруднику? Эх, ашот, шот. Всех ты меряешь на свой аршин. И не видишь, что каждый его шаг направлен против твоей теории. Против моей теории? Удивительно. Чем же заняты твои аспиранты, если все городские новости должен сообщать тебе я? Значит... Ты еще не знаешь, что Галаджан давно преследует Ануш? Как преследует? Но очень просто. Используя положение преподавателя, довел девушку до того, что бедняжка вынуждена теперь либо оставить университет, либо... Подожди, подожди. Что ему нужно от Ануш? А ты не понимаешь? Пока я понимаю только одно. Ты не можешь простить Галаджану, что он разгромил тезисы твоей диссертации. Мне это противно. Ну, знаешь, ты лучше подумай о более крупном разгроме. Не понимаю. Ты видел ту книгу, что приносила Ануш? Ну и что? Запомни, не будь мне тиграном, если эта проклятая книга в конце концов не свалит беду на твою голову. Ходят слухи, что Галаджан может перебежать тебе дорожку. Если его книга будет признана, он поедет на конгресс вместо тебя. Что? Вот и впрямь свихнулся, Тигран. Где ты слышал этот бред? Кто сказал тебе? А, ладно. В конце концов, ты мне гораздо ближе, чем Арташес. Твоя судьба мне дороже. Твой брат? Да, он. Вот он что... Арташесу можно верить. Он всегда Галаджана поддерживал. А ты думаешь, только он поддерживал? Ах, маэстро, кроме книг ничего вокруг не видишь. Ты даже забыл такое французское изречение. «Шерше ла причину ищи в женщине. Пусть убьют меня, ничего плохого не подумай о твоей жене. Но что мне общего с Галаджаном? Заседают, обсуждают. Часами сидят, беседуют, спорят над книгой, исправляют. Не понимаю. О, мне пора на собрание писателей. Газета ждет отчеты, и к тому же люблю шумное сборище. Ну, пока, дорогой, до скорой встречи. Наконец то ушел, Тигран. Неужели он тебе не надоедает? Да... Это платье тебе к лицу. Вот это? Целый год ношу. И прическа как будто бы изменилась. Что с тобой, Ашот? Ты стал замечать даже мою прическу? А я многое замечаю. Кто-то идет, открой. Если ко мне, я буду у себя в кабинете. Хорошо. Здравствуйте, Асмик. Здравствуйте, Арташес. Собираетесь в институт? Да, конечно. Вы будете? Непременно. Арташес, что Галаджан серьезный противник? что, Ливоновича? Трудно сказать, Асмик. Хотя, по-моему, точка зрения Галаджана в некоторых вопросах правильны. Вот как? Вообще, ваш муж очень крупный ученый. Быть его оппонентом не так легко и просто. А? Добрый день. Здравствуйте, Академия. Ашут Добрый день. Я к вам по важному делу. Да, прошу. Ашут Ливонович, вы случайно не ознакомились с работой Галаджана? Галаджана? Да. Нет, к сожалению, не успел. Вот закончу доклад к Конгрессу и... Хорошо бы ознакомиться до того, как закончите доклад.